Глава двадцать пятая Тепло, исходящее от моей пары, постепенно успокаивало зародившуюся ярость. Прижимал Аврору к себе настолько крепко, как только мог, в очередной раз малодушно наплевав на то, что, скорее всего, это причиняло ей боль. Просто не мог отпустить. Казалось, отойду хоть немного, и все, не станет ее рядом. Фальшивая метка, фальшивый брак, альфа-клана белых волков превзошел сам себя. Моя. Выдохнул беззвучно. С наслаждением втянул в легкий аромат с черничным оттенком и пропустил разноцветные прядки сквозь пальцы. Казалось, прошла вечность, прежде чем Аврора заговорила. «Наверное, нам стоит вернуться в зал. Мы и так, по-моему, нарушили все законы этой страны». Вздохнула и сама же плотнее прижалась ко мне. «Наверное. Разве возможно сейчас отойти от нее хоть на миллиметр?» «Там, на парковке». Вернулся к былому. — Ты сказала, что я ненавижу тебя. — Это неправда. Сжал пальцы, вцепившись ее в волосы, и слегка потянул, вынуждая Аврору смотреть мне в лицо. — Такого никогда не будет, — дополнил совсем тихо. Склонился, улавливая чужое дыхание, и прикрыл глаза. Хаос, царивший в мыслях, отступил на второй план. В голове будто пустота поселилась. А уж когда к моим губам смело прижались чужие, совсем неважно стало то, где мы, и уж тем более... «Кто мы? Моя!» Пробормотал хрипло, скользя ладонью по спине своей пары, прижимая ее к себе снова и снова, будто от этого зависела моя жизнь. Да так и было на самом деле. Еще два дня назад я помыслить не мог, что буду настолько зависим от кого-то, но теперь казалось, что по-другому просто-напросто и быть не могло. «Твоя!» — прошептала она еле слышно. «Только твоя. Веришь?» Взор серо-зеленых глаз потемнел в считанные мгновения, сменяясь уже привычной чернильной бездной, на дне которой разгоралось алое пламя. Правда, как бы не хотелось сейчас утонуть и раствориться в этом омуте, здесь явно было не самое подходящее время и место. Не для меня, конечно, мне-то все равно. Но моё сокровище определенно достойно большего. Даешь мороженое, и отвезу тебя к Александру», — выдал с огромным усилием. Не меньше сил потребовалось, чтобы, наконец, отпрянуть и отпустить свою пару. Аврора с пару мгновений смотрела на меня, растерянным взглядом, а потом резко развернулась и, ни слова не говоря, покинула помещение. Вышел за ней следом, подавив волну внутреннего разочарования. За столиком принцессы не оказалось, но прежде чем пойти искать девушку, пришлось потратить несколько минут на оплату заказа. Впрочем, искать ее не пришлось. Она стояла возле автомобиля Альфы Пустынников. Прислонившись спиной к капоту и задумчиво смотрела себе под ноги, кусая губы. «Садись в машину, Аврора», — только и сказал, открывая автомобильную дверцу. В мыслях поселилось слишком много всего, чтобы отделить здравое от желаемого и уж тем более озвучить вслух для своей пары. «Фальшивый брак, фальшивый. Но то еще не означало, что теперь у меня появился зеленый свет. С другой стороны, а когда меня останавливало подобное?» Волчица на мои слова лишь коротко кивнула и послушно уселась за руль. С пару секунд бестолково пялился на нее, а после ухмыльнулся и залез на пассажирское сиденье, сделав вид, будто ничего такого особенного не произошло. Аврора тоже не стала как-то комментировать происходящее, завела двигатель и направила Хаммер на выезд со стоянки. Ночь уже вошла в свои права. Поток машин на дорогах уменьшился, чем откровенно пользовалась моя пара. Она с легкой полуулыбкой на губах обгоняла одиноких водителей, изредка сигнали некоторым, и явно получала удовольствие от происходящего. С каждой минутой скорость движения все увеличивалась. Но, что удивительно, ни один промелькнувший на пути полицейский не подумал остановить нас. Наоборот, завидев автомобиль Александра, они отворачивались, делая вид, что ничего не заметили. «Я же все это время откровенно любовался своей красавицей, Не так уж и часто доводилось видеть ту легкость, которая читалась в манящей улыбке. Жаль, добрались до подземной стоянки небоскреба с пентхаусом местного Альфы мы слишком быстро. «Провожу тебя до этажа», — пояснил глухо, как только вылез из машины. В груди противно сдавило непонятное чувство. Невольно поморщился, глядя вслед до сих пор хранящему молчание Авроре. Девушка, как только выбралась из-за руля, направилась к лифтам, даже не взглянув в мою сторону. Последующие несколько минут, пока добирались до жилища Александра, показались еще более тягостными, а уж когда вошли в квартиру, все словно только нас и ждали, даже сын Верховного когда-то успел явиться. Завидев нас, оборотни одновременно замолчали, с напряжением осматривая белую волчицу. Первый опомнилась ее сестра. Тут же, оказавшись рядом и заключив в объятия, следом подвалил и Эйдан. обняв обеих девушек. Аврора мило улыбаясь им, а со своей близняшкой и вовсе вела мысленный диалог, судя по выражению направленных друг на друга взглядов, Александр, с толикой облегчения кивнул мне и указал на место за барной стойкой рядом с собой. Поскольку в радушие хозяина местных владений я не нуждался абсолютно, остался стоять где и прежде, никак не отреагировав на приглашение. — Это надолго, — махнул он рукой на веселяющуюся молодежь. Хотел сказать что-то еще, но звонкий голосок моей пары прервал его речь, да и меня заставил забыть о сути диалога. — А где Алексей? В тоне принцессы было столько тревожных ноток, что сразу захотелось перегрызть горло этому ее защитничку. Понятия не имею, как удалось сдержаться и не зарычать, выдав свое состояние. — Я здесь, маленькая, — раздалось из другого конца комнаты. Желание прибить оборотня... стремительно возросло. Старший представитель последнего поколения семейства лазаревых стоял у окна с хмурым видом, следил за общением сестер и их брата. рядом с ним находился и его младший родственничек видимо я грёбаный мазохист раз все еще находился здесь наблюдая и дальше. Аврора в оказалась рядом с тем, о ком спрашивала, блуждая по его лицу внимательным взором, а спустя полминуты смущенно улыбнулась и протянула ему свои руки, «Поделишься?» — спросила тихонько. Обратень бросил в мою сторону настороженный взгляд, но согласно кивнул. «Конечно», — добавил уже вслух, сжимая ладони блондиночки. А Внутри меня буквально разлились эмоции тепла, нежности и чего-то еще такого до конца непонятного мне. В один миг вывернула всю душу наизнанку. «Мне пора», — процедил сквозь зубы, обратившись к альфе клана пустынников. Стараясь игнорировать тот пожар, что разрастался в груди. «Проводишь?» «Есть о чем потолковать», — дополнил с рычанием. Так и пронизывающие насквозь чужие эмоции били по нервам, будто раскаленная кувалда. Вот и не сдержался в конечном итоге. Желание уничтожить посмевшего посягнуть на мою пару возросло до небывалых высот. и лишь крепкая хватка руки альфы-клана пустынников на моем плече позволила хоть отчасти оставаться в адеквате. Все-таки это не моя территория, не мои правила, и Аврора. Тоже не моя в действительности, как бы не хотелось обратного. Ей нужны эти эмоции, Роман, — только и сказал парень. Ничего не ответил ему, отчасти потому, что на краю сознания прекрасно понимал, что он прав. а на деле просто вообще не способен был сейчас произнести хоть что-нибудь толкового, притом не обидеть принцессу. Так и покинул пентхаус. Рязанов окликнул меня, когда я уже почти дошел до лифта, обернулся, хмуро глядя на идущего за мной оборотня. — Ты, кажется, поговорить хотел? — добавил, усмехнувшись. — Идем в мой кабинет. Первым порывом было послать Альфу куда подальше. Я сейчас явно не в состоянии что-либо обсуждать, но ведь сам же обозначил необходимость онного. Потому, скрипя зубами, все же последовал за ним. Несмотря на объединенных в одну несколько квартир, дверей, ведущие в нее, было по-прежнему три. Альфа-клана пустынников открыл одну из них и направился вглубь коридора, проходя в ближайшее помещение. Там он первым делом подошел к небольшому шкафчику, оказавшимся минибаром. Что предпочитаешь? уточнил не оборачиваясь. Джин ответил, внутренне даже поблагодарив обратно за своевременность предложения. Английский. Хозяин пентхауса никак не прокомментировал мой выбор, молча налил названный напиток мне и себе. Да ты присаживайся. Хмыкнул он, указав на диван у окна и протянул стакан с алкоголем. Изобразил покладистость и на этот раз, расположившись где сказано. Александр же, в свою очередь, уселся в кресло для посетителей напротив меня, поставив свою порцию напитка на рабочий стол, но не выпустив из рук. Он молчал, да и я не спешил заговаривать, обдумывая слова и блуждая рассеянным взглядом по книжным полкам шкафа за спиной парня. Стоило немного остыть, а то выходка Авроры знатно выбила из колеи и дальнейшее не сулило ничего хорошего. Если так и буду поддаваться бессильной ярости, Ну и первым нарушил тишину кабинета тот. Я, так понимаю, речь об Авроре и моей метке на ней. Не стал ходить вокруг да около. И да, и нет, хмыкнул неопределенно. Когда там ваша свадебка? Дополнил через паузу. Александр скривился от моих слов. Одним махом опрокинул напиток, выпивая все, поднялся с кресла и снова отправился наполнять пустующий стакан. В итоге прихватил с собой и бутылку. Невольно усмехнулся на такую выходку с его стороны. Слишком уж знакомым показался жест. «Дебильная ситуация?» — вздохнул он. «Честно говоря, и в мыслях не было, что Кайл обернет мое желание защитить Аврору от ваших расприй таким вот образом». «Это ведь всего лишь укус. Ничего больше!» — скривился повторно. «Я себя вообще извращенцем чувствую. Аврора же... Она же мне как племянница, понимаешь? Я ей пеленки менял». А тут глотнул Джина, мрачно глядя на бутылку. Я на метку-то согласился только по той причине, что неизвестно, чего им двоим махнул в сторону дверей, явно намекая на Аврору и сына Йина Адвайра. Еще бы пришло в пьяную голову. Не удержался от повторной усмешки. Вышло, наверное, чересчур довольно, но уж слишком полегчало от слов собеседника. — Видишь ли... «Я тут дал слово Верховному, что больше не буду обижать его родственника», — пояснил свою позицию, попутно прикидывая время, которое понадобится, чтобы выполнить и оставшуюся часть сделки. «Так что у тебя есть примерно сутки, чтобы разгрести это дерьмо самостоятельно. Потом я вернусь. И раз уж ответной метки от Авроры у тебя нет, даже совет поддержит меня, если я вспомню о праве сильнейшего, заявив права на свою пару». со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами. Обобщил и смягчил, как смог свое намерение бросить вызов волку. Вспомнил о Джинни в своих руках, которому так и не притронулся. Поднялся с дивана и оставил стакан на столе рядом с Альфой. Ему сейчас оно явно нужнее. «А что по этому поводу думает сама Аврора?» Посмотрел он на меня с нисходительным взглядом. «Ты же другую любишь». — добавил многозначительно. «С этим мы уже разобрались». Отмахнулся, возвращаясь обратно на диван. С неподдельным интересом уставился на сидящего напротив. «Ты так и не сказал, что по этому поводу думает сама малышка». Напомнил о своем первом вопросе. «И вот что ему сказать?» «Я и так себе сейчас на горло наступаю». «Сам у нее спроси». Уклонился от ответа. «Да, и...» Ухмыльнулся в который раз. В любом случае мое слово уже ничто не отменит. Даже если Ви скажет тебе нет, посмотрел на меня с любопытством, а что-то мне подсказывает, она вполне может так поступить. В последнем явно была доля истины. К тому же, если она скажет нет, я совершенно точно сдохну. Но то ему знать не обязательно. А кто сказал, что я брошу тебе вызов, чтобы она обязательно сказала мне да? Бросил ответно. «Достаточно и того, что фальшивой свадебки, которой она не желает, не случится», — откровенно солгал я. «А кто тебе сказал, что Аврора одобрит твой этот вызов мне? Мы оба знаем, что ты сильнее и опытнее в силу своего возраста. Вот только в Авроре сильный долг и ответственность. Не боишься, что она тебе не простит этого, тем более, если это всего лишь для того, чтобы отменить свадебку?» «С огнем играешь, Рязанов», — покачал парнишка головой. «Она все-таки дочь своего отца во всем», — хмыкнул под конец. И тут он был отчасти прав. «Да только играть с огнем мне не привыкать. Я уже и не помню, когда было иначе. Именно поэтому сейчас мы с тобой беседуем о потенциальной возможности вызова, а не о том, когда именно тебя хоронить будем». Оскалился, ибо терпение от чего-то стало заканчиваться. «У тебя сутки», — закончил мрачно. Поднялся с дивана, собравшись на выход. «Роман, я не собирался на ней жениться, если тебя это успокоит. Но если надо будет, я пойду на это», — твердым голосом произнес хозяин кабинета, глядя мне прямо в глаза. «Все зависит от того, что выберет сама Аврора. Я даже вызов готов принять. А дальше? Дальше как луна распорядится. Но обижать девочку не позволю. А ты с ней играешь». как кошка с мышкой криво усмехнулся не скрывая брезгливости ты бы сам определился для начала чего ты хочешь и от кого с добрую минуту я вглядывался в янтарные переливы засверкавшие в глазах альфы до глубины души поражаясь тому насколько же сильно все окружающие блондиночку оборотни привязаны к ней я определился бросил холодно по итогу теперь твой черед игры закончились И дальше продолжать розово-сопливую полемику о любви, которая нахрен никому в этом мире не сдалась, желания не осталось совершенно. Отвернувшись от оборотня, все же вышел за дверь. Передам от тебя привет Амину, когда он придет сегодня вечером. Донеслось негромкое вслед, разбавленное тихим смехом, будто на невидимую стену налетел, из легких весь кислород разом вышибло. Стоило вспомнить еще одну персону, которая буквально Магнитом липло к Авроре. Черт, Александр явно знал, на что давить. Что, думаешь, если вместо суток у тебя будет чуточку больше, тогда справишься? Поинтересовался так и оставший стоять в коридоре. Все и так прекрасно слышно, к тому же дверь за собой не успел закрыть. Дурак ты, Рязанов, если думаешь, что я из-за вызова. Устало обронил оборотень. Я лишь забочусь об Авроре. На тебя или себя мне плевать, да и терять-то мне нечего, я одиночка, был, есть и буду. Предельно медленно вздохнул и выдохнул, с хрустом сжимая кулаки. Когда-то я тоже так считал.